Но мы к оборонительной войне не готовились, и вот вместо двух саперов в несвойственную им работу вынуждены выполнять Су-2 — целый авиационный полк. Но в условиях господства противника в воздухе полк ближних бомбардировщиков надо прикрывать минимум одним полком истребителей, а их нет. Что такое 50 Су-2 плотной группой, без прикрытия? И нос не взорван, и полк потерян, и был приказ плотными группами на Су-2 не летать, а он задуман и создан для полетов плотными группами. В оборонительной войне нужен был истребитель. Су-2 пробовали использовать в качестве истребителя, но он не был истребителем, а был только похож на истребитель. Летчики проявляли самоубийственный героизм, но их никто не учил вести воздушные бой, тем более на самолете, который для воздушного боя не предназначался. Первой и единственной женщиной в истории мировой авиации, совершившей воздушный таран, была Екатерина Зеленко из 135-го ближнебомбардировочного авиационного полка. Это случилось 12 сентября. 1941 года. Своим Су-2 она таранила в воздухе Мессершмитт 109, сбила его, и при попытке посадить свой самолет, была сбита другим Мессершмиттом 109. Летчики гражданской авиации, юные спортсмены, девочки из спортивных клубов творили чудеса храбрости. Но Су-2 упорно вписывался в Великую Отечественную войну, ибо был создан совсем для другой войны. Гитлер сорвал нападение, но он даже не подозревал, какова действительная сила Сталина, насколько серьезно его намерение, как хорошо он подготовлен для ведения наступательной войны. суд 2 не проявил себя в войне, но в любых других условиях он был бы грозным противником. Есть достаточно указаний на то, что советская промышленность была в полной готовности к массовому выпуску Иванова. Например, в оборонительной войне нужны были в первую очередь истребители. Авиаконструктору Лавочкину для модернизации истребителя ЛАГ-3 срочно нужен мощный и надежный двигатель и в огромных количествах. Никаких проблем. Промышленность готова выпускать в любых количествах двигатель М-82. который предназначался для Су-2. Промышленность не только готова их выпускать, но имеет тысячи этих двигателей в запасе. Бери и ставь на самолет. Лавочкин поставил и получился прославленный и любимый летчиками истребитель Ла-5. Советская промышленность была готова к массовому выпуску пулеметов ШКАС для многих типов самолетов, но прежде всего для Су-2. Су-2 не стали производить. Но готовность промышленности не прошла даром. С авиационным вооружением проблем не было. Советская промышленность была готова к массовому выпуску бомб для Су-2, и она их выпускала, но только для Ил-2 и других самолетов. Советская промышленность была готова к массовому выпуску реактивных снарядов калибра 82 и 132 мм. И она их выпускала. Просто их использовали не только в авиации, но и в наземной артиллерии. Статистика такова. На 1 июля 1941 года в Красной армии было 7 установок залпового огня БМ-13. Через месяц их стало 17. Одни погибали в бою, другие выпускались. и 1 сентября их стало 49. Одновременно начался выпуск еще одного типа, БМ-8. На 1 октября 1941 года Красная Армия, несмотря на потери, имела 406 БМ-8 и БМ-13. Дальше рост шел столь же стремительно, и вскоре это оружие стало массовым. Генерал-фельдмаршал Кессельринг свидетельствует, «Страшное психологическое воздействие сталинских органов является в высшей мере неприятным воспоминанием для любого немецкого солдата, бывшего на Восточном фронте. В условиях отхода и потери промышленной и сырьевой базы удалось быстро насытить армию принципиально новой системой вооружения, которой не было ни в одной армии мира – И ничего равного до конца войны не появилось. Экономическое чудо, говорят коммунисты, а чуда никакого не было. Просто в период тайной мобилизации советская промышленность была подготовлена к выпуску реактивных снарядов для Иванова. На вооружение Иванова это оружие было бы гораздо эффективнее, ибо артиллеристы должны вначале получить сведения о цели. А пилоты сами способны цели отыскивать. Артиллеристы забрасывают свои снаряды на несколько километров, не видя цели, а пилоты летают на сотни километров. Они видят цель и видят результаты своей работы. Последующая волна самолетов всегда имеет возможность довершить начатое дело. Выпуск Иванова был прекращен. Но промышленность выпускала снаряды миллионными партиями. Их просто приспособили для стрельбы с наземных установок. На вопрос о том, сумела бы советская промышленность выпустить 100-150 тысяч Су-2, следует отвечать утвердительно. Такой выпуск планировался для условий, когда мы наносим первый удар, и нашей промышленности никто не мешает работать. Гитлер сорвал сталинский план, но даже и после потери всех алюминиевых, большинства авиационных и моторных заводов Советский союз произвел во время войны 4 одну девятьсот несоизмеримо более сложных в производстве самолетов ил2 и ил-10. Кроме того были произведены десятки тысяч более сложных, чем иванов, самолетов других типов. Если бы Сталин ударил в Румынию и тем самым парализовал германскую армию и промышленность, то вся советская промышленность могла работать без помех и построить в несколько раз больше самолетов, чем построила их в самой неблагоприятной ситуации. И еще вопрос, где же набрать такую уйму летчиков? Летчиков Сталин подготовил в избытке. Правда, это были летчики, которых учили летать в чистом небе. Летчиков было подготовлено так много, что в 1942 году их с винтовками тысячами бросали под Сталинград на усиление пехоты. «Красная звезда» 15 декабря 1992 года. Летчики такой квалификации... В оборонительной войне не потребовались, как не потребовался и самолет «Иванов», на который их готовили. Об этом речь впереди. А идея крылатого Чингисхана не умирала. Советские конструкторы никак не хотели от нее отказываться. В 1943 году конструктор Дмитрий тамашевич выдал давно начатый, но из-за германского нападения и эвакуации позднее завершенный штурмовик «Пегас». Два двигателя по 140 лошадиных сил каждый, скоростью земли 172 км в час, на высоте и того меньше. Летчик один. Самолет не имел ни стрелка, ни оборонительного вооружения. Самолет строился из неавиационных материалов. Фанера строительная, сосновые брусья, кровельное железо, танковая броневая сталь. Контуры самолета образовывали только прямые линии. Простота и дешевизна в самом последнем пределе. Самолет могла строить любая мебельная фабрика, причем массой, потоком. При этом «Пегас» нес две 23 миллиметровые автоматические пушки, крупнокалиберный пулемет и 500-килограммовую бомбу. Летчик был прикрыт броней, защищавшей его от пуль, крупнокалиберных пулеметов и даже от 20-миллиметровых снарядов. Броней были прикрыты бензобаки и другие жизненно важные узлы. Бензобаки в случае необходимости сбрасывались. Огневая мощь и надежная защита от огня с земли Делали этот поистине самый дешевый и простой из всех самолетов грозным противником. Летчик-испытатель, генерал-майор авиации Петр Стефановский, на своем веку летал на 316 типах летательных аппаратов. Среди них были разные варианты Иванова, был и Пегас. Стефановский летал в основном на самолетах, которые в момент первого вылета были гранью фантастики. Пегас не фантастика, но Стефановский дает Пегасу высокую оценку. По его словам, это мог быть самолет, выпускаемый колоссальными сериями, но только не в оборонительной войне. Ивановы и Пегасы могли бы рыскать в небе Европы, Африки, Индии, но только при условии внезапного нападения на Германию и уничтожения ее авиационной мощи, или нейтрализации нефтяных промыслов Румынии. В любой другой обстановке Ивановы и Пегасы оказались ненужными, время их так никогда и не наступило. В марте 1939 года на восемнадцатом съезде партии Сталин заявил, бешеная гонка авиационных вооружений капиталистических стран продолжается уже ряд лет, и, несомненно, представляет собой один из наиболее характерных и определяющих моментов неизбежного всеобщего военного столкновения. Сталин прав. В странах Запада продолжалась поистине бешеная гонка авиационных вооружений. Военная авиация в некоторых крупных странах Запада достигла тысячи боевых самолетов и перевалила через этот рубеж, а Германия вырвалась далеко вперед. Численность германской боевой авиации достигла 3600 боевых самолетов. Сталину в марте 1939 года было ясно, что такое количество боевых самолетов свидетельствует о неизбежности войны. Так оно и случилось. В том же 1939 году Гитлер начал борьбу за мировое господство. Если 3600 боевых самолетов мы определяем термином «бешеная гонка авиационных вооружений», то как бы нам назвать основную серию Иванова, если 3600 гитлеровских боевых самолетов достаточное свидетельство неизбежности всеобщего военного столкновения, то о чем в этом случае может свидетельствовать подготовка к выпуску 100 тысяч боевых самолетов только одного типа.